Глава 110. -е. «Вы из него ничего не вытянете!» В любом случае, спасибо, что уделили мне время. Дежурный психиатр, высокий детина с шевелюрой, крепким затылком и хмурым взглядом принял Ирвана с улыбкой и не выказал никаких колебаний при мысли об утреннем интервью без объяснений судебного предписания. Мужик представился, но Ирван не запомнил имени, Фамилия славянского звучания вполне соответствовала рубленому акценту. Они шли по коридорам сектора 94-D00, и Эрван мысленно сравнивал это заведение с институтом Шарко. Ничего общего. Обычная больница, пустынные коридоры, белесые потолки, пожелтевшие, словно восковые стены. Конечно, и здесь в воздухе витали легионы кошмаров и неврозов, Но все это не шло ни в какое сравнение с тюремным мирком в Британии, где, несмотря на все усилия эргономики, каждая деталь напоминала, что вы заключены сюда навсегда. Медик отпер одну из дверей не электронной карточкой, а старым добрым ключом, чей тяжелый ляск пробирал вас до кончиков ногтей. Здесь уже окна были забраны решетками». На рождающийся день смешивался с электрическим светом в отвратительную дымку. Жара была удушающей. Врач без устали извинялся за обветшалость помещений, намекая, что ремонт не за горами. Его славянский акцент заставлял вспомнить о мрачных временах коммунистических репрессий, когда медсестры в психиатрических лечебницах скрывали под белыми халатами милицейские погоны. Эрван грубо прервал его. — Расскажите мне о Патрике Бенабдале. Психиатр поморщился от приказного тона, потом снова заулыбался. — Он оказался у нас после того случая в Конде-Сюрсарт. — Вам сообщили подробности убийства? Патрик задушил свою жертву, потом рассек ему грудную клетку и перемешал там плоть, мускулы, внутренности. Он уже отбывал семнадцатилетний срок строгого заключения за убийство такого же рода. Какое оружие он использовал? Заточку собственного изготовления. Говорят, куриную кость, которую стащил с одного из обедов и заострил. Тюремная классика. Но нигде в его досье я не нашел ни слова подтверждения. Где это произошло? Во дворе? Нет, в их камере. Они были сокамерниками. Похоже на то. Ноль шансов, что это было случайностью. При тех обстоятельствах, которые он выяснил, с учетом того, что стражи порядка были задействованы на всех уровнях, авиар дергал за веревочки, легко было предположить, что Бен Абдалу поместили на соседние с плагом нары вполне осознанно. Особый контракт, подписанный душевно больным, одержимым жаждой мести. Кстати, Фернандесу с его предварительным заключением за надругательство над трупом нечего было делать в изоляторе строгого режима. «Все было подстроено. Каков психологический профиль бы нам дало? «Нам целый день понадобится. Его медицинская карта толще лекарственного справочника Видаль. А вы вкратце. С подросткового возраста его постоянно госпитализировали, потом выпускали, чтобы снова отправить в лечебницу. Всякий раз при помощи лекарств ему удавалось держать себя в рамках». Его психотических срывов и припадков с бредом уже не сосчитать. Патрик страдает параноидальной шизофренией. Иногда ему удается загнать себя в рамки. В других случаях наступает острая декомпенсация. Простите, я не понимаю термина «декомпенсация». А это слово позаимствовано из органической медицины. Когда вы страдаете какой-нибудь болезнью на протяжении долгого времени... Ваше тело компенсирует возникшие нарушения до того момента, пока обретенное равновесие не обрушится и не появятся явные симптомы. В психиатрии то же самое. Больному удается сдерживать свой бред, заглушать голоса, которые он слышит, а потом вдруг вся система дает сбой, и это означает переход к действию, тем более яростному, что оно долго сдерживалось. «Вы говорили, что он уже сидел за убийство». В 2007-м девочка-подросток 12 лет, недалеко от Осера. Тот же способ. Задушена, расчленена, живот вскрыт, нечто вроде чудовищного цветка. Он уже кромсал так животных. Называет это раскрыть внутреннюю красоту. Новый коридор, новый ляск. Атмосфера неотвязного безумия давила все больше. Глухие стены, казалось, смыкались. Металлические двери камер эхом отзывались на любой звук. Как получилось, что с таким послужным списком он оказался в обычной тюрьме? Экспертизы, как обычно, противоречили друг другу, и вверх взяли соображения общественной безопасности. Всех за решетку. Лучше отправить душевнобольного в стандартную тюрьму, чем взять на себя риск поместить его в институт, где правила содержания не такие строгие. Врач остановился и постучал в дверь. «Новое звякание ключей, на этот раз изнутри». «Он опасен?» «Ничего не бойтесь. Он под Селианом. Это анксиолитик, который я знаю». «Вы хотите сказать, у меня по жизни случались разные периоды?» Кивнул Рван. На пороге появился санитар. Этокий амбал, руки скрещены на груди, морда совершенно бандитская. Рван невольно отступил. «Патрик немного заторможен», — улыбнулся психиатр. «С самого прибытия он утверждает, что у него спит и пытается всех покусать. Но в это время он всегда спокоен. Он только что позавтракал». Заходя в помещение, Эрван спросил себя, что подают на завтрак таким монстрам. «Карпаччо из человечины?» «Или яичницу-болтунью со снотворным?»